Глава 11. Ресторан Абардаш располагался в самом туристическом районе Южноморска на побережье, словно приложение огромного санаторного комплекса. Он был искусно выполнен в виде носовой части корабля. Для более комфортного размещения посетителей в теплое время года он имел открытую террасу. Интерьеры и стилистика внутреннего пространства создавали атмосферу комфорта и подчеркивали высокий статус заведения. Ресторан «Абордаж» предлагал своим посетителям широкий ассортимент изысканных блюд из рыбы и морепродуктов. Кроме того, здесь подавали прекрасное вино, однако народу тут всегда было немало, и журналист удивился, почему девушка выбрала именно это место. Здесь их могли увидеть, но Анжелика позвала его сюда вовсе не за тем, чтобы посидеть за столиком и посмаковать вкусную еду». Она схватила его за руку, когда Пименов только намеревался переступить порог ресторана. ты со мной!» — прошептала жена заместителя мэра. Он покорно поплелся за ней. Они обогнули ресторан и подошли к санаторию с черного хода. Там их ждала женщина лет тридцати в белом халате. «Сейчас мы зайдем в массажный кабинет санатория», — сказала Анжелика. «У моего мужа тут какие-то акции, однако чаще здесь бываю я. Его и в лицо-то плохо тут знают». «Нас с вами никто не потревожит и никто не доложит Ивану, с кем и когда я общалась». Врач или медсестра не проронила ни слова. Она молча открыла дверь просторного кабинета с кроватью посередине и столом, и двумя стульями у стены, кивнула и удалилась. «Такой персонал мне нравится», — заметил журналист. Анжелика гневно взглянула на него. «Вы еще можете шутить». «Надо никогда не терять присутствие духа», — Саша оседлал стул. так рассказывайте». Девушка села напротив. «Этот человек появился вчера. Он позвонил в дверь, и муж попросил меня открыть. Незнакомый мужчина вошел на участок и так посмотрел на меня, что я все поняла». Пименов дернул плечом. «Может, вы просто неправильно оценили его взгляд?» Анжелика скрипнула зубами. мне до сих пор не до шуток». «Мало ли кто кинул на вас не такой взгляд, какой вы ожидали», — отмахнулся Пименов. «Почему вы решили, что это наш друг?» «Вы не даете договорить», — нахмурилась она. Муж отвел его в беседку, а я подслушала разговор. Все складывается хуже, чем мы ожидали. Иван хочет сам найти убийцу этого постового и поэтому мобилизовал все силы. Он обещал пришедшему вознаграждение и сам взял с него обещание. Каждый день тот будет сообщать о новостях по этому делу. В разговоре супруг назвал его товарищем Степановым. «Ну, права я или нет? Тот этот человек?» Журналист кивнул. «Вы оказались совершенно правы». Она ломала пальцы. «Нужно что-то немедленно предпринять». «Например», — поинтересовался Саша. «Они все ближе подбираются ко мне». Анжелика выплевывала слова. «И вы должны заплатить этому Степанову, иначе не сдобровать нам обоим». «Если вы снабдите меня необходимой суммой, я так и быть заплачу», — отозвался Пименов. «Но делиться своим наследством с неизвестным мне человеком я не намерен, во всяком случае, пока». «Это вы во всем виноваты», — процедила девушка. «Если бы вы не распустили руки, я бы не сорвалась». «А с чего я их распустил?» — поинтересовался журналист. «Или вы в очередной раз забыли, как предлагали себя? А если Иван дал мне поручение вас проверить?» — сблифовала Анжелика, однако Саша не повелся. «Вы думаете, я верю в ваше благородство?» — буркнул он. «Да вы бы сейчас не сидели здесь, будь это так. Вы бы в тот же день понеслись не в сторону фабрики, а к своему дому, и все бы выложили дорогому муженьку. А вы почему-то и сейчас боитесь это сделать. Может, я не первый, кому бы вешались на шею?» Она побагровела. «Ненавижу вас!» «Не скажу и про себя, что продолжаю питать к вам нежное чувство», — заявил Пименов. «Вот мое последнее слово. Со своим имуществом я просто так не расстанусь». Девушка постаралась взять себя в руки. «Но что вы намерены делать?» «Я намерен выяснить некоторые факты про Степанова и его напарника. Почему-то журналисту не хотелось раскрывать карты. Анжелика не вызывала у него доверия». Эта истеричная бабенка, уже давно ни о ком не думающая, кроме как о себе, могла сдать его с потрохами, лишь бы вывернуться самой. Вдруг я потом использую эти факты против него? Это заявление привело ее в уныние. А если не получится? Тогда подумаем о других способах борьбы с паразитами». «Понятно. Она встала. В таком случае я еду домой». «Я вас не задерживаю», — Саша поднял на нее глаза. «У нас состоится урок завтра?» — закусила губу. — Неужели вы не понимаете, что я не могу больше видеть вашу машину? Впрочем, и вас тоже, — добавила девушка, помедлив. — Да я не в восторге от нашего общения, — любезно ответил Пименов. — В общем, телефон мой у вас имеется, ежели что, набирайте. Анжелика даже не попрощалась. Она вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Через секунду после ее ухода появился врач и встала на пороге всем своим видом показывая, что Пеменову тоже нужно покинуть заведение. Самое интересное он не возражал.